Двадцать шестое марта. Все-таки надо вести дневник каждый день, как бы не устал. Потом это забудется, а мне не хочется, чтобы забывалось, но обо всем по порядку. На выходе из центра Помпиду я никак не могла прикурить сигарету. Вдруг налетел ветер, сухой и с пылью, как в пустыне. Крутилось так и этак, палец обожгла зажигалкой, как вдруг кто-то под самым ухом спросил по-английски «Помочь?» Джереми. Ни за что не узнала бы его на улице. В резиденции он выглядит старым и каким-то угрюмым, а здесь, на площади, перед музеем, вдруг показал соровесникам. Черты лица суровые, крепкие, притертые, скульптурные. Вдруг стали мягче. Падают замки и скрипят засовы. Из-за этого тяжелого лица, как из-за двери, вдруг появляется настоящий Джереми, Глаза у него синие, хотелось сказать, как васильки, но что может быть банальнее, чем сравнить цвет с цветком. Хорошо, что я не писатель, а художник. Ветер стих так же быстро, как поднялся, и на прощании успел затушить мою сигарету. Джеррими не курил, но не стал читать мне лекции о здоровом образе жизни. Кашлял он сильнее меня, курильщицы, я вообще не кашляю, тфу-тфу. Джереми спросил, бывал ли я в мастерской Константина Бранкузи. Призналась, что нет. Эта мастерская здесь же, у центра Помпеду, и мы пошли туда вместе. Джереми намного выше меня, хорошо несёт голову и мало говорит. Я тоже молчу, потому что чувствую себя голой без родного языка. Невыносимо знать, что хочешь сказать, и не иметь под рукой привычного инструмента. Мастерская Бранкузи окружена стеклянными стенами, правда, не со всех сторон. Можно разглядывать обстановку, в которой работал скульптор, можно любоваться его работами. Джереми прилип к стеклу намертво, и я с ним. Кое-что узнала, не совсем безнадежно. Отливка птицы, фрагмент бесконечной колонны, чудесные женские головки и знаменитый поцелуй. Кажется, все это так просто. Так мало использовано средств. Говоря моим языком, листья не цветы, но поди придумай. Джереми долго и подробно рассказывал, волнуясь о Бранкузе, я окивала с умным видом. Половины слов вообще не разобрала, но успела потупить глаза, когда услышала «Принцесса Икс». Эта скульптура шокировала в своё время даже терпеливую парижскую публику. Фала, похожая на телефонную трубку, вот такая принцесса. Будь ты Джеррими Русским, я сказала бы ему, как удачно подобрано название. Но Джеррими не русский, не поймёт. Часа полтора провели в этой мастерской. Потом я всё же решилась напомнить, что мы опаздываем на ужин. Вечером Джеррими сказал, что завтра после обеда едет в Люксембургский сад, и что мы можем поехать вместе. Он будет очень рад. Обычно я на любые просьбы и предложения сначала говорю нет, а потом, как правило, добавляю: "А впрочем, давайте". Мама говорит, что я ещё в детстве так делала: отказывалась от пирога и тут же тянула руку за куском. Что ж, ей виднее. Но на приглашение Джеррими я согласилась сразу. Вы взрослела, наверное. Перед сном вспоминала синие, голубые цветы: дельфиниум, незабудка, фиалка, примула, лабелия, гиацинт, анютины глазки, вьюнок, аквилегия, мои любимые ирисы и те скромные цветочки, которые росли в бабушкином саду. Она их называла мускарики, хотя на самом деле это годющий лук.